Глава тридцать восьмая. Ускорение. День однозначно был сложным, но я не мог себе представить, что вместо одного дня будет целая неделя сложностей. И даже не одна. Однако сложности накатывали по порядку. Сперва прибыл охранник торговца, привезя с собой лекаря. Тот оказался ровесником отшельника, но только в десять раз более нудным. Он постоянно бормотал себе под нос, говорил, что всё должно быть по правилам, которые нельзя нарушать. И что, если не будет правильного лечения для охры, то не будет ничего хорошего. Непременно появится новая проблема, болезнь. И в итоге он мне настолько надоел, что даже вежливости моей не хватило, чтобы выслушать его до конца. В итоге я подозвала чеลника с расчётом на то, что ему терпения хватит на больший период. Или два старика попросту найдут общий язык. Правда, когда лекарь шёл позади охранника, у меня возникало немало вопросов относительно того, как он вообще мог держаться позади охранника. Последний перекинул самострел на плечо и хмыкнул, проследив мой недоверчивый взгляд. Сейчас старики такие, что не знаешь, чего от них ждать. Постоянно какие-то секреты и тайны. Не удивлюсь, если найду у него кинжал в сапоге. Хэ, уныло выдал я. Как-то хотелось бы, чтобы всё вокруг было чуть более предсказуемым и понятным. Будет рано или поздно. Телохранитель умолк, а потом расплылся в широкой улыбке. Скорее, когда ты сам доживёшь до его возраста, тогда всё будет понятно. Очень смешно, я покачал головой. Ты же передал задачу строителям. Тебе понравится парень, хмыкнул телохранитель-торговец. И это тебя точно удивит. Он посмотрел на деревню. Если придут все, кто может, дела здесь пойдут на порядок быстрее. Ого, хотелось бы. А ты не видел? А, ладно. Едва ли ты знаешь Кролы и Окита. Я много кого знаю и слышал о них. Хорошие работники всегда на слуху. Но нет, там, где я был, я не видел никого из них. Жаль. Я заметно погрустнел, потому что думал, что они принесут мне хотя бы парочку новостей. Пока что, как есть, мы едва ли можем быть противовесами даже небольшой деревне. Увидишь Бавлер, хм, ты же Бавлер, да? Да. Вот о тебе уже говорят, продолжал телохранитель. Раз говорят о тебе, то говорят и о твоём поселении. Слухи ходят разные, но пока что не циркулируют только за пределами городов. «Ну, говорят многие, аж завидно. Ни о каких великих героев прошлого так не говорили, как о тебе». Закончил он. «Удивительно. А вот и лекарь». «Как ахри?» — тут же спросил я. «Парень будет жить», — старик посмотрел словно сквозь меня. «Кровотечения нет, спасибо тем, кто прикладывал травы и менял повязки. Все остальное я сделал. Останется только так же регулярно менять повязки». А вы не хотите остаться у нас? Тут же предложил я. Я уже слишком стар, чтобы куда-то переезжать. Старик словно выдал заранее заготовленный ответ. Ну, спасибо за предложение. Уж лучше я как-нибудь у тебя старости доживу. Всем бы такую старость, хмыкнула Фелида. Сейчас было не её время дежурства, и она подошла поближе, чтобы переговорить. Я видела, как вы держитесь на лошади. Словно прошлое. Старик слегка поразвёл. Ну, я не люблю о нём вспоминать. Сейчас оно неважно. Живи тем настоящим, молодёжь, хмыкнул лекарь. Телохранитель торговца помог влист лекарю на лошадь и уже собрался тронуться в путь, но кто-то остановил его. Вам ведь правда нужен лекарь, хороший опытный врач. Да, обрадовался я, думаю, что сейчас нам дадут хорошую подсказку. Сейчас между городами очередная война. Не уверен, что вы сможете кого-то найти, но я отправлю вам несколько книг. Торну я их уже обещал. Думаю, он сможет выучиться. Спасибо, удивлённый я ответил не сразу, а только когда лошадь с двумя наездниками начала движение прочь. И почему так много людей готовы нам помочь? спросил я у Филлиды. Не знаю, так пожала плечами Но у меня есть ещё одна замечательная идея. Ты же помнишь, что Кирот нам говорил про пропавшего торговца? Про Еливара, спросил я. Да, не хочешь его найти? Ты вроде бы не выглядишь измученным и уставшим. Может, ты даже готов к приключениям? Я бы хотел сперва проверить, всё ли в порядке, а потом, да, думаю, я буду готов через считанные пару часов. У меня ещё дежарство, не забывай, девушка хитро подмигнула. Помнишь, ты сам меня поставил на Нева. О, мы что-нибудь придумаем. Я прошёлся по деревне, чтобы убедиться, что основные аспекты простой деревенской жизни не выходят за рамки приличий и контроля. Начал я с табора, только потому, что там я говорил речь прошлой ночью, и внутри пятиугольника я не нашёл никого, ни людей, ни живности. Все взрослые дети исчезли, отправились работать. Но если сперва меня это озаботило, то сразу же, как только я обошел табор с внешней стороны и увидел копающегося в огороде человека, все в волнение ушло. Кто-то из монастырских неспешно ковырялся в огороде, организовывая грядки. «А не поздно!» — полюбопытствовал я, как только подошел поближе. Никогда не поздно, ответил мне огородник, мужчина лет 50 с небольшим. Вот тут у меня будет морковка, а тут кабачки, фасоль. Под неё грядки ещё не готовы, но завтра сделаю, и будет тут огород. Он вытер пот. А ещё репа. Но помощь бы мне не помешала. Не желаете помочь? Желаю, взывлся я, усмотрев лопату рядом. От чего-то я не мог отказать людям, хотя планировал отправиться на розоский торговец с Фелидой. Да, приключение это здорово, но не приложить усилий ради конкретных результатов я тоже не мог. И это сразу же после того, как я рассказывал, что мы идём вперёд, в светлое будущее, утопическое будущее. Но оно не будет таким, если я буду лишь приключенцем. Когда я час спустя разговаривал с отшельником, потирая ладони, он удовлетворенно закивал. Это именно то, о чём я тебе говорил. Когда мы вместе шли сюда, ты должен быть вместе с людьми, но не постоянно. Немного здесь, немного там. Помог человеку с огородом, помог в строительстве дома, без пафоса, без громких речей. Их не должно быть много. "достаточно того, что ты говорил вчера", и отчельник тепло улыбнулся. "Ты хороший и способный ученик". И старик поправил сообразительность на пятёрку. "Ого, я посмотрел на список параметров, который уже давно не открывался у меня перед глазами. Сила 6, ловкость 3, сообразительность 5, красноречие 5. «По твоим навыкам особенно ничего добавить не могу», – задумался отшельник. «Так, давай посмотрим. Лесоруб-строитель, да уверен, что здесь все хорошо. Ни травник, ни торговец. Лидер вполне. Ни лучник и ни мечник», – старик почесал голову. «Давно я ничего не писал. Давно не вспоминал все по полному списку». «Лесоруб, уровень один». Строитель, уровень 1. Лидер, уровень 1. Прости, больше ничего не помню. Мне кажется, что их должно быть больше. Если бы я ещё знал, чего они дают, понимал, ради чего всё это рассчитывается. Я с тоской посмотрел на цифры. А что по итогу? Получу я второй уровень или ещё больше параметров? Ведь нет же никаких ограничений, правда? Правда, Бавлер? Ограничений у тебя нет. Ты можешь стать ещё сильнее, ещё умнее, если узнаешь достаточно сведений и сможешь их использовать верно. Но если у тебя не будет учителя, то никто не подтвердит это. А иногда это очень важно. С нетерпением жду, когда мне это пригодится, фыркнул я. Насчёт поселения тоже есть о чём поговорить, продолжил отшельник. Кто из нас будет составлять список жителей? «Я или ты?» «Ты будь добр», — я смутился. «Я хотел с Фелидой...» «М-м-м, девушка!» Старик чуть вздернул одну бровь. «Нет, это не то, о чем ты подумал», — воскликнул я. «Ты что? Да я...» «Бавлер, все в порядке. Не нужно оправдываться». «Так я просто хотел с ней отправиться на поиски пропавшего торговца». «И еще кое-какой ресурс найти», — закивал старик. Да, полезное дело. А охотника ты уже проведал? Пока что не заходил, сказал я. Времени пока не было. На его товарищей уже заходили. Сразу после нашего разговора сходи к нему, пожалуйста. Говорят, что нельзя успеть всё и сразу. Но пока у нас всего 30 жителей, можно успеть всё. Хорошо, согласился я. А распределение у нас соответствует норме. М-м, ну, как тебе сказать? Задумался отшельник. У нас есть три бойца, два пастуха, фермер, травник. С едой пока что не очень, надо больше. Но все остальные заняты на вырубке и стройке. Так что это неправильно. Как только прибудут строительные бригады, сразу же перераспределим, пообещал я, взглянув на список, который предоставил отшельник. Оказывается, он писал его прямо во время нашего разговора. Травник, каменщик, охотник, учитель, лидер, фермер, пастух, два, защитник, три, торговец, кожевник, строитель, девять. Я не стал включать плотников, и, как видишь, едой у нас занимается очень мало жителей, поэтому надо сделать упор на пропитание. В остальном очень разнообразные профессии, так что развитие поселения будет идти быстро. Угу. Я пробежался глазами по списку. Э, что с названием? Хочешь устроить ещё одно собрание? Ответил вопросом на вопрос отшельник. Ну, нет. Зато честно. Что ж, придумай что-нибудь. Ты не обязан ни на что ориентироваться. У тебя явно нет кумиров из прошлой памяти. Так что всё, что твоей душе угодно. Но не думай слишком долго. Если жителей станет больше сотни, как ты будешь говорить всем, что у места, где они живут, нет названия? Я пообещал отшельнику подумать в течение недели не больше и отправился к Ахри. Парень был в сознании, бодрый, но всё ещё не способный вставать с кровати. и чрезвычайно порадовался тому, что я к нему пришел. Всего полдня прошло, но я успел довольно много, по собственным ощущениям, и когда вышел от Ахри, увидел, что с башней мне машет рукой перт. Я поспешил посмотреть, кто это поднимает пыль, и замер, не доходя до башни. К поселению приближались десятки телег, последние скрывались в дорожной пыли почти полностью. каждую тянула тройка лошадей, что поражало, так как я думал, что большую часть лошадей попросту забрали в конницу для ведения боевых действий. Но нет, их было много, и в телегах сидели люди, много людей. Это всё строители, спросил я у Кирота, который с довольным видом встал рядом. Да, протянул он. Это люди, которые сделают в развитии твоего поселения кое-какое ускорение. Тебе понравится.